Глава 15. Влад. Я провожаю её до палатки и не могу отпустить. Просто не могу и всё. Не знаю, что за перестройка происходит в голове, напрочь вырываю сознания, что мы здесь не одни, и в любой момент кто-то может, грубо говоря, застукать. Завеса в голове, и я просто притягиваю её к себе. И Варвара не сопротивляется. Смотрю на её губки, что приоткрыты на выдохе. И чувствую жажду, и ужасное желание попробовать их на вкус. На её щёчки, которые уже красные от смущения, и чувствую ещё больше разгорающийся огонь внутри. Всего шаг, всего одно движение, я не могу бороться с этим, с собой, организм требует. Она та, та девушка, что столько времени прочно сидела в моей голове и чей взгляд я вспоминал. А сейчас её изумрудные глаза закрыты, и её губы всего в паре миллиметров уже совсем рядом и телефон твою мать. Ну как же не вовремя напоминает о своём существовании мобильный. Стон недовольства сдержать не получается, Авария практически отскакивает от меня, хватаясь ладошками за свои щёки и бросив приятных снов, скрывается в палатке, слишком резко и дёргано шумя замками. Чёрт. Ерошо волосы со злостью достав из кармана телефон и проклиная Карину, которая и прислала это злосчастное смс, устроив мне вселенский облом. Хотя, может, оно и правда к лучшему. То, что творится внутри, не описать никакими словами. И то, что подтолкнуло меня закончить наши посиделки именно так, тоже. И вот теперь не знаю, проклинать себя за слабость и ведомость или что. И губы поцелуи. Не моя история, не мой конёк. Не люблю и не понимаю их кайфа, но, чёрт побери. Запираюсь в палатке, скидывая кофту и укладываясь на спальник в одной футболке. Жарко. И этот жар не спутать ни с чем. Я хочу её. И организм об этом напрямую говорит, даже вопит. Но было бы неплохо в таких случаях включать мозг Романовский. Ося спит сладким сном, слегка посапывая, обняв руками подушку. Я же ещё пару часов не могу закрыть глаза и пялюсь в брезентовый потолок, потому что, закрыв их, я вижу Варю, чувствую Варю, и это начинает быть похожим на наваждение, а это неправильно, совсем. Пытаюсь вдолбить себе в голову, что девушка всего лишь учитель моей дочери, учитель и не более того. Но получается весьма дерьмово. Перед глазами проносится сегодняшний вечер. Горячий чай, плед, костёр и тихий приятный голос собеседницы, что словно зачаровал. Хотелось её слушать и слушать ещё и ещё. Она, Варя, необыкновенная. Не передать словами, какая. Впервые я хотел просто быть рядом с человеком, с женщиной. Такого у меня не было даже с сcariной матерью Аси. И похоже, я медленно, но верно начинаю сходить с ума, вспоминая уже один только взгляд её удивительно обворожительных зелёного цвета глаз. Всю ночь просто проговорить и чувствовать при этом себя комфортно это что-то странное и новое в моей жизни. Она впечатлила ещё при первой встрече, а сейчас глаза, голос, запах, чёрт возьми, мой организм и мозг требуют продолжения буквально вопят от неудовлетворения. но так нельзя, так неправильно и ненормально. С такими мыслями, пролежав почти всю ночь, уснуть удается за час до общего подъема. Только я проваливаюсь в сладкую дремоту, как тонкий и упрямый голосок дочурки напоминает о себе. Пап, ты чего? Домой не собираешься? трясет за плечо Ася. Между прочим, завтрак уже почти готов, и народ начинает сматывать удочки. Да-да, я уже встаю. С трудом вытягиваюсь, так как ощущаю ломоту во всём теле. Возможно, вчерашнее падение не прошло бесследно Ты ночью-то что делал? Я не помню, когда ты пришёл, заявляет дочь, перевкручивая кулачки в бока. Дожился, Влад, контроль от дочери получить не желаешь? Ты просто крепко спала, невинно пожимая плечами и натягивая на себя джемпер. Чувствую, утро слегка прохладное. Умываюсь с помощью дочери, которая любезно льёт воду в ладони из бутылки. Мельком замечаю суетящихся учителей, только ловлю себя на мысли, что взглядом ищу Варю, но её не видно, и меня уже разбирает любопытство, куда она делась и чем занимается. Может, ещё спит? Пап, дёргает за руку Ася, кажется, уже окликнув меня не раз. Ты спишь ещё, что ли? Пойдём завтракать отвлекает от совершенно неуместных мыслей дочь. Пойдём, направляемся с ней к сидящему у небольшого костра народу. На поляне стоит лёгкий гул и шепотки, здоровый парой парней, с которыми вчера за день успели неплохо сдружиться, и всеми силами заставляю себя взять в руки тело и мысли. Женщины сообразили и для взрослых, и для детворы на завтрак кашу, но у меня аппетита нет совсем. Начинает догонять предательская усталость после ночных посиделок. Поэтому просто наливаю себе кружку крепкого горячего чая и жду, пока Аська позавтракает. Время 8:00 утра, и на улице стоит лёгкий морозец. Трава в рассе, а над озером завис лёгкий туман. Делаю пару глотков горячего чая с лимоном и обводя взглядом снующих мимо, наконец-то замечаю волнующую меня учительницу. Девушка держится рядом со своей знакомой Олей, кажется. Всё в том же спортивном костюме и смешным хвостиком на голове. Чёрт побери, она даже утром выглядит соблазнительно. Пытаясь поймать взгляд Вари, но всё тщетно. Она старается не смотреть в нашу сторону. Отчего становится то ли обидно, то ли неприятно на душе. Возможно, напугал её вчера переступил через все рамки и определённо повёл себя не как взрослый уравновешенный мужик. Даже если откинуть все преграды в виде нашего положения, это была первая встреча, а я уже полез с поцелуями, идиот. Мне пора перестать летать в розовых облаках и приземлиться на землю. Пап, держи бутер. Сует мне под нос кусок хлеба с колбасой. Ты есть-то будешь? Слышу по голосу, как ребёнок становится раздражённым. Спасибо, отвлекаясь от наблюдения за девушкой, стараясь переключить всё своё внимание на дочь. Как тебе поход? Круто, правда? Так себе, пожимает плечами. Можно будет повторить, взять Ника с собой, например, своей семьёй, выдвигая варианты. А она есть эта семья, хмурит бровки мой одуванчик. Снова конёшься в свои полёты. Мамы как не было, так и нет. Ник вечно занятый своей жизнью. И уж бабушка над духом. Прелесть а не семья, фыркает Ася, а мне иногда и остаётся только что удивляться, как быстро она выросла и как не по-детски иногда рассуждает. Ну и ты без дела не сидишь, не забывай, у тебя лагерь. Как ни крути, виноват, но обрёлки со стороны ребёнка вещь малоприятная. Ага, и лягушка, которая как мамочка вокруг всех прыгает. Фу, отворачивается от меня ребёнок. А я с усердием давлю в себе желание вступиться за Варвару, только поругаемся, а убедить свою прямую ягозу всё равно не смогу. Поэтому на этой ноте так и заканчивается наш разговор, а я снова теряю из виду Варвару. Может, оно и к лучшему. Погрезил непонятно чем, и хватит. Собираем палатку, покоем вещи. Потихоньку от лагеря остаётся только примятая трава и тлеющие в костре угли. Кто-то уже собирается отъезжать, распрощавшись с большой компанией. Мы с Аськой захлопываем багажник, когда появляется учительница. Хочу сказать всем большое спасибо за организованность и тёплый приём, говорит она, обращаясь к родителям и детям, пробегая взглядом по присутствующим, останавливая свой взгляд на мне, и замирая на пару секунд. Лёгкая смущённая улыбка и снова отводит взгляд. Вот и всё, что досталось тебе, Романовский. Новый букет воспоминаний в каждый новый рейс. Вам спасибо, Варвара Дмитриевна. Кто-то говорит из родителей. Это была замечательная мысль. Да, думаю, многие не против собраться ещё разок, замечает одна из мамочек, и среди детей поднимается довольный гогот. Только моя дуй щёки и заползает в машину. Обязательно, я подумаю над этим, кивает Варя. Ну, детки, тогда до завтра. В то же время жду вас в школе. И Ещё раз одарив всех своей лучезарной улыбкой, направляется к маленькой красной машинке, у которой её ждёт всё та же Оля. Всего доброго, отзываются взрослые. Не хочешь сказать спасибо? приоткрываю дверь и обращаюсь к дочери, которая, не обращая на меня внимания, копается в телефоне. Но в ответ тишина. Не хочешь, бубню себе под нос. Ясно. Домой заходим около полудня. Пока я заношу вещи, Ася прошмыгивает мимо даже не удосужившись помочь родителю. Собственно, это даже не удивительно. Скидываю сумки в прихожей и, разувшись, направляюсь в ванную. Единственное, что сейчас хочется больше всего это принять душ. После душа готовлю обед и беру телефон, отвечая на звонок брата. Вы уже приехали? Интересуется парень. Да, отвечаю коротко. Я тут проезжаю мимо, заскочу к вам став чайник. И отключается. Наглость второе счастье, и это про Никитоса. Не успеваю я даже дойти до комнаты Аси, слышу, как хлопнула входная дверь. Народ, в поле зрения появляется брат. Чего кислые? Где Дуван? Снова дуется. Здаётся мне, не вдохновил её поход, верно? Приземляется на стул на кухне. Из него, как всегда, энергия так и прёт. И всё это ты знаешь, приземляюсь рядом. Я вообще не знаю, чем её можно взбудоражить. своим присутствием в её жизни, выхмыляется этот шалопай. И Карины. Ещё поучи меня, хмурюсь я, прекрасно понимаю, как он прав. Дочери нужна мать, семья, а не дядька облотасы бабушка. Я, между прочим, твою дочь вижу чаще, чем ты. Так что себя могу считать вторым папой. Ну да ладно. Как всё прошло? Видел учительницу. При упоминании Вари я замечаю, как у брата загораются глаза, что неприятно колет. Ты про Варвару Дмитриевну? Стараюсь отстранённо говорить о ней. Да, о ней. Я это действительно вижу или мне только кажется? И что скажешь? пытаюсь подтвердить свои догадки, но от этого начинают зудеть ладони, сами собой сжимаясь в кулаки. Хорошенькое, подмигивает Никитос, а меня уже буквально подбрасывает изнутри. О, этот момент, когда ваша прекрасная Варвара влетает в мои руки, чуть не упав с лестницы, воодушевлённо начинает брат, явно приукрашивая свои воспоминания. А мой заботливый мозг, услышав о падении, тут же подкидывает другую картинку. И на это видение тут же реагирует мой организм, выдавая воспоминания о её хрупкой фигурке и холодных ладошках, Да так ярко, что приходится сжать челюсти от злости, то ли на себя, то ли на Ника. Тебе своих девушек мало, как-то зло вырывается у меня, что вызывает недоумение в глазах парня, и он на секунду другую замолкает, тупо пялись на меня, как баран на новые ворота. Ты говоришь об учительнице моей дочери Никитос, стапэ, вдруг выдает он. Папочка, вы выслушай мне. Нет, обрываю его на полуслове. Старый пень фыркает, Ник явно заведясь, и вскакивает со стула, тыча пальцем в мою сторону. Ты мне еще указывать будешь, каким бабам подкатывать в ладос?» Что? Тоже встаю со стула. Ты зарываешься, братишка. А ты, тут же парирует брат, сжимая руки в кулаки. Баран, Не хуже тебя мелочь, осаждаю младшенького. Ладно, всё, остынь. Не хватало нам только драки в квартире. Два взрослых адекватных мужика, и будем вопросы решать, как в детстве, махая кулаками. Проехали, ясно? Снова сажусь на своё место, они кастанавливаются у окна. Никогда мы с ним вот так с полоборота не заводились, говоря о девушке. Никогда, чёрт возьми, такого не было. Расскажи, почему Ася называет её лягушкой? В тот день, когда принесли документы в школу, на ней был изумрудный костюм, хмыкнул брат. «Наш одуван весьма изобретателен на пакости и колкости. Просто предупреждаю, Ник, говорю немного остыв. Не хочу, чтобы твои заглядывания на Варю отразились на моей дочери, ясно? Варю, значит, ухмыляется брат, одним махом допивая остывший чай и грохнув кружкой по столу. Ну-ну. Ещё немного поговорив, уже упуская моменты очетели, Ник уехал, так и не поговорив с Асей, которая закрылась в своей комнате и игнорировала меня весь день. А к вечеру я уже готовил форму завтра в рейс и разговаривал с матерью по телефону. Влад, я завтра не смогу отвезти Асю в школу, у меня наклюнулась одна встреча. Ника, надо попросить. Оседаю на постель от слов родительницы. И чёрт возьми, как я устал от подобных разговоров. Я сам не знаю почему, и прекрасно понимаю, что Нику всё равно придётся появляться в школе, так как мама не всегда может забирать Асю. Но я очень хочу свести до минимума его встречи с Варей. Успеваю до вылета. Ну, решай сам, отстранённо отвечает мама. Сам прекрасно понимаю, что своей загруженностью замучил всё своё семейство, и это уже напрягает. Устало потираю лоб и выслушиваю мамину тираду по поводу поведения своей дочери. Как бы хотелось сейчас, подобно страусу, засунуть голову в песок. Поужинав с Асей, всё-таки покинувши свои покои, расходимся по своим комнатам. Не помню уже в какой момент Ася перестала желать спокойной ночи и перестала просить её уложить. Повозраслела. Но иногда мне безумно не хватало таких моментов близости с дочерью, словно я такой вечно работающий уже и не нужен ей совсем. Захожу в спальню, но спать не тороплюсь, выхожу на застеклённую лоджию, где сажусь в мягкое кресло и, открыв окно, вдыхаю прохладный воздух. Это тебе не Лес, где воздух пропитан зонам. город. И Именно сейчас очень хочется вернуться на сутки назад. Утро, будильник, ещё и трель телефона. Романовский, срочно должен показаться у меня, вещает начальство в трубку без всякой прелюдии. У нас партнёры изъявили желание пообщаться напрямую с персоналом, так что жду тебя в восемь». И прерывает звонок. Отлично, отвёз ребёнка в школу. Утро называется через пень-колоду. Тот же выплывает в памяти брошенное ником в мою сторону прозвище старый пень. Это я-то старый. Тут же набираю братцу и прошу, как можно раньше появиться у меня, чтобы Ася не опоздала в школу. на Что тот довольный, обещает не задерживаться. Сам же собираюсь на запредельной скорости опаздывать, даже если всё идёт по плану, не в моих правилах. Адуванчик, я полетел на работу, кричу в глубь квартиры, уже готовый выйти за дверь. До работы летит, на работе летает. Слышу, как бы в нет моё чудо, и все таки идет меня провожать. "Пора на посадку заходить", заявляется в прихожей. "Приземлюсь и обязательно куда-нибудь сходим". Приседаю на корточки и обнимаю дочку, вдыхая родной детский запах. Легкого полета и мягкой посадки, целует в щеку и обнимает за шею. Люблю такие моменты. Ася сама тянется обниматься и целоваться, не бобынит и не причитает, не дует щёчки. Спасибо. Когда вернёшься, отступает на шаг. Завтра утром, если всё будет по плану, Поднимаюсь на ноги, поправляя сумку на плече. Не надо по плану. Всё будет так, как надо. Езжай уже, выпроваживает мой командир. Люблю тебя. Да, да, да.